Глава двадцать седьмая. Я ступила на крышу высотки. Здесь было потрясающе красиво. Огромная площадка с видом на весь город зеленела роскошной растительностью, как будто сад на вершине мира. Тут была и лужайка, и деревья, и цветы. Я никогда не видела ничего подобного. В центре стояли стулья и накрытые столы, а по периметру располагалось несколько баров. Гостей тут ещё не было, зато вовсю сновал обслуживающий персонал. Мика показывала мне столики, которые мне предстояло обслуживать, но мой взгляд остановился на букетах, украшавших их. Огромные розовые пионы размером с мою ладонь стояли в золотых вазах с белыми гортензиями. и бледными зелёными суккулентами. Такого сочетания я раньше никогда не видела, но выглядело это потрясающе. Перед моими глазами сразу возник образ: девушки в пышных бледно-розовых юбках и белых блузках, не спадающих красивыми складками, гуляют босиком по зеленеющему саду. Алло, позвала меня Мика. Тебя может оставить наедине с цветами? Они такие красивые. Можешь себе представить, чтобы у нас в городе кто-то заказал такие? С фоткой их. Потом, может быть, получится предложить их Кэролайн для следующего мероприятия. Я оставила телефон в сумке, в шкафчике. Попроси Эндрю сделать фото. Я глянула через плечо, решив, что он где-то рядом. Но его тут не было. Да я просто нарисую потом. Я оставила альбом дома. Я уже жалела об этом, потому что мне ужасно хотелось рисовать. Я всё ещё не могла определить, чем же мои дизайны уникальны и необычны. Но к счастью, за последние несколько недель мне удалось выжить из себя несколько не совсем отвратительных набросков. Я даже начала надеяться, что успею что-то сделать к своему декабрьскому дедлайну. Ты скорее зарисуешь цветы, чем попросишь Андреа о помощи, спросила Мика, прищёлкнув языком. Вау, это ещё хуже, чем я думала. Вовсе нет. Я ткнула пальцем в несколько столиков вокруг меня. Так что, это мои столы? Ага, только пять. Легкотня. А у тебя сколько? Это не важно. Я не первый день работаю. О'кей, я просто не хочу, чтобы ты брала на себя больше, потому что думаешь, что я не справлюсь. Всё нормально, Соф. Мы разберёмся. Что-то за моей спиной вдруг привлекло её внимание. О, смотри, там Эндрю. Сейчас он сделает для тебя фотку. Эндрю. Я понимала. Мика пыталась заставить меня признать, что между нами с Эндрю происходит нечто большее. Но я этого делать не собиралась. Я нацепила на себя маску безразличия, потому что только это я и чувствовала полное безразличие. Эндрю подошёл к нам, держа телефон в руке. "Какие шикарные букеты", сказал он. Софи как раз об этом говорила. Можешь сфотографировать и один и отправить ей фотку? радостно спросила Мика. Эндрю поднял телефон и сделал несколько кадров. Ты хочешь их скопировать? спросил он в своей обычной снисходительной манере. Что? Нет, я ничего не копирую. В этом нет ничего постыдного. Разве не говорят, что подражание высшая форма похвалы? Существует огромная разница между тем, чтобы подражать чему-то или просто вдохновляться. Разница в чём? спросил он. В масштабах чувства вины? Чудесно. Он в который раз доказал, что наш поцелуй был просто недоразумением. Хватит ейхидничить. Но у меня так хорошо получается. Я многозначительно посмотрела на Мику, мол, видишь, ничего тут не выйдет. Она просто покачала головой и закатила глаза. Кстати, Сафи, отличные штанцы, добавил Эндрю. Засовывая телефон обратно во внутренний карман пиджака. «Неплохой выбор, учитывая, что это твои первые в жизни брюки». «Твой костюм тоже ничего», — парировала я. «Как оно? Приятно тратить кучу денег на десять одинаковых нарядов». Эндрю притворно ахнул. «У меня не меньше двух десятков». «Не сомневаюсь», — ухмыльнулась я. «Не знаю, нужно ли было нам с Микой что-то еще делать на крыше», Но я развернулась и пошла к двери, как будто внезапно стала тут главной. С благодарностью я заметила, что Мика последовала за мной. "Знаешь", сказала она, когда догнала меня. "Тебе вовсе не нужно так себя вести ради меня. Я ничего не делала. Просто мы вот так себя ведём. Вечно флиртуете?" У меня отвисла челюсть. В каком месте это был флирт? Вы оба просто невозможные. Давай сменим тему. «С удовольствием». Мы пробрались на кухню. Мы уже побывали здесь раньше, чтобы поставить вещи и поздороваться с Микиным папой, прежде чем отправиться на крышу. Теперь у одной из плит стоял Джет Харт. Он добавлял овощи на огромную сковородку. Все мое тело напряглось. Он поднял голову и, к моему полнейшему изумлению, улыбнулся. Я попыталась вспомнить, впервые ли вижу улыбку на его лице. Теперь он даже стал больше похож на Эндрю. «Мика», — протянул он, — «моя рабочая пчелка». «Ага, так вот, кому предназначалась улыбка». Я вскинула брови и посмотрела на Мику. «Мы теперь ладим», — еле слышно произнесла она, а потом сделала несколько шагов вперед, чтобы поговорить с Джетом. «Мы можем чем-нибудь помочь?» «Твой отец носит коробки, может, ему не помешает пара лишних рук?» «Хорошо», — Мика махнула рукой в мою сторону. «Вы помните Софи?» Джет кивнул. Лицо его снова вернулось к своему обычному хмурому выражению. «Здрасте», — нерешительно сказала я. «Какая...» В голове пронеслись сразу несколько прилагательных, которые я могла бы использовать, чтобы описать нашу встречу. Приятная, чудесная, хорошая, замечательная, но ни одно из них не было бы правдивым, поэтому в итоге я выдавила... Отличная погода для вечеринки. Но ну, там дождя нет, всё такое. Да. Припечатал джет. Мика потянула меня за руку, и я вышла из кухни следом за ней. Когда это вы с ним начали ладить? прошептала я. Когда он понял, что я отлично выполняю свою работу. Это всё так, но он тебе теперь нравится? Он не так уж плох. Он начинает беситься, если на него давят или если нервничит. Но разве это не с каждым так бывает? Серьёзно? Теперь она повторяла классическую отговорку Эндрю. Я знаю, он иногда ведёт себя как говнюк, но Софи, мне с ним работать. Я пытаюсь хотя бы немного ему симпатизировать. Я подняла руки, капитулируя. Я понимаю, но мне и ему симпатизировать вовсе не обязательно. Хотя бы сегодня, попросила Мика. Я застонала. Обслуживать людей было очень непросто. Мои руки, кажется, уже превратились в жилье от того, сколько подносов с грязными тарелками из-под салатов мне пришлось оттащить с крыши на кухню. Мистер Уильямс улыбнулся мне, когда я поставила тарелки на стойку рядом с несколькими другими стопками. Вы отлично справляетесь, мисс Софи, похвалил он. Может быть, я возьму вас на работу и на следующее наше мероприятие. только если к тому моменту я немного подкачаю руки. Я подошла к другой стойке, на которой уже были выставлены тарелки с первым. Вы слишком медленно всё делаете, бросил мне Джет. Забирайте их уже. Он весь вечер наезжал на меня, обращаясь со мной, как мне казалось, ещё грубее, чем с остальными официантами. Наверное, всё ещё злился после последнего нашего разговора. Я просто стиснула зубы. Прошу прощения, сэр. Ответила я, загружая поднос. Слова меня мало интересуют мисс Севенс. Я хотел бы увидеть действия. Что ж, он хотя бы знал моё имя. Я поставила тяжёлый поднос себе на плечо и удалилась, не произнеся больше ничего. Женщина за первым моим столиком подняла палец, привлекая моё внимание. Можете долить мне вина, попросила она. Я кивнула в сторону ближайшего бара. Вам придётся воспользоваться баром, мэм. На площадке их было штуки 4, и ни в одном не было очереди. Вы не можете принести сами. Я несовершеннолетняя. Мне нельзя. Она раздражённо вздохнула. Я никому не расскажу и снова подняла бакал. Извините, я не могу. Она снова вздохнула, потом вытащила маленький клатч, покопалась в нём и достала двадцатидолларовую купюру. А сейчас, дорогуша, я вам принесу Сказал Лендрю, забирая у женщины её бокал с неизменной улыбкой. Она попыталась сучить ему деньги, но он отказался. "Как у джентльмена", проговорила она. "Сегодня вечером мне слишком уж часто приходилось стискивать зубы". Раздав оставшиеся тарелки, я собиралась было вернуться за очередной партией, но меня вдруг подозвал какой-то мужчина. "Девушка, заберите ещё вот эту тарелку, пожалуйста". Разумеется, Я подобрала его недоеденную порцию и огляделась, не нужно ли ещё у кого-то забрать тарелки. В итоге возвращаться мне пришлось снова с полным подносом объедков. Хочешь, я за тебя это понесу? спросил Эндрю, догоняя меня на пути внутрь. Нет. И спасибо, что выставил меня дурой перед той дамой с вином. Я просто пытался помочь. Не помог. Получилось, как будто я просто не хочу принести ей вино. Ну ты же правда не хотела. Потому что мне это запрещено, рявкнула я. Он пожал плечами. Ну, зато мне разрешено. Я не работаю на мистера Уильямса. Я рассмеялась. Ну да, конечно. Куда тебе до настоящей работы? Эндрю нахмурился. А это как понимать? Я работаю на своего отца. Мика тоже работает на своего отца. Ну и сколько твой отец тебе платит? Прошу прощения. «Что, ты типа сам покупаешь себе костюмы?» Я покачала головой. «Проехали. Это не мое дело. Просто иди». Я кивнула в сторону его внутреннего кармана, в котором лежал мобильник. «И работай». «И ты говоришь, что это я, говнюк?» Бросил он, прежде чем развернуться и снова выйти на крышу. Я сделала глубокий вдох, чувствуя себя уязвленной. Но он был прав. Я и правда вела себя мерзко. С ним. Меня само бесило, кем я становилась в его присутствии, этой неуверенной в себе крошечной версией себя. Меня бесило, что в глубине души я знала, это происходит потому, что мне действительно важно, что он думает о моём таланте, моей работе, моём творчестве, обо мне.